Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы продолжаем наши беседы о тайне русского слова. В начале передачи... По традиции стихотворения. В самом начале нашего цикла я прочел несколько стров буквально из него и посоветовал нашим телезрителям найти его в библиотеках. Так многие пишут, что трудно найти этот сборник. Сегодня его во многих библиотеках нет. Ну что ж, тогда я привожу это стихотворение целиком, тем более, что оно этого заслужит. Я напоминаю, речь идет о стихотворении поэта Ярослава Смелякова «Русский язык». Он писал это стихотворение «Двадцать один год», с сорок -го по шестьдесят шестой. «У бедной твоей колыбели еще или слышно сперва Рязанские женщины пели, Роняя, как жемчуг, слова. Под лампой кабацкой, неяркой, На стол деревянный паник, У полной нетронутой чарки, Как раненый сокол». Ямщик, ты шел на разбитых копытах, В кострах староверов горел, Стирался в бодях и корытах, Сверчком на печи сверестел. Ты, сидя на позднем крылечке, Закату подставя лицо, Забрал у кольцова колечко, У Курбского занял кольцо. Вы, прадеды наши в недоле, Мукою запудривший лик На мельнице русской смололи, Заезжий татарский язык. Вы взяли немецкого малость, хотя бы и больше могли, Чтоб им не одним доставалась ученая важность земли. Ты, пахнувший прелой овчиной, И дедовским острым кваском Писался и черной лучиной, и белым лебяжьим пером. Ты, выше цены и растенки, В году сорок первом потом писался в невеском застенке На слабой звездке гвоздем. владыки и те исчезали мгновенно и наверняка когда невзначай посягали на русскую суть языка это было стихотворение русский язык написанное великим русским же поэтом ярославом смеляком владыки и те исчезали мгновенно и наверняка когда невзначай постигали на русскую суть языка. Эти строки, завершающие это удивительное, глубокое, проникновенное стихотворение, станут неким девизом, неким эпиграфом к нашей сегодняшней беседе. Мы будем говорить о русской сути языка и ее многочисленных искажениях. Дорогие наши телезрители, удивительная вещь. Вот выскажу... Мнение, и хочется думать, что многие э, со мной согласятся. Аббревиатура, вот аббревиатура, она не может быть красивой по определению. Да, все мы с вами э, родились, э, многие из нас э, родились в стране, э, которая называлась СССР, и мы привыкли к этому названию, но это все-таки аббревиатура. Российская империя, ну согласитесь, звучит неизмеримо выше. как говорил генерал скалазу дистанция огромного размера о чем пойдет речь дело в том что сразу после революции сразу после революции э в русском языке стали появляться вот я иного слова не назову полчища полчища аббревиатур э Наркомпрос... Э э Помгол, точнее, помощь голодающим, комбет, комитеты бедноты, господи, бомж, зэк, комбет, реввоенсовет, СССР. Вы знаете, это можно продолжать до бесконечности. Очень хорошо об этом сказал когда-то талантливейший Владимир Владимирович Маяковский. Помните у него? Глав нач пупс. Вот стали множиться вот эти глав, нач, пупсы, и ваш покорный слуга всегда пребывал в таком размышлении. Почему? Вы знаете, можно вот ножом условно провести вот эту черту, вот некий водораздел. Но не может так быть в языке, понимаете? Язык, который там развивается не одно тысячелетие, да, вдруг, по сути, в одночасье в нем появляются вот эти, как серые мышиные стаи, вот не знаю, вот эти аббревиатуры. До поры до времени у меня было следующее объяснение. Наверное, оно тоже где-то имеет место быть, не мне судить, вам. Дело в том, что сразу после вот этого государственного переворота, когда безбожные власти провозгласили, что отныне церковь отделена от государства. Страшная вещь вообще на самом деле, да? Вот. И что значит отделена от государства? То есть человек отныне... Слышите? Человек отныне перестает рассматриваться власть придержащими как живой образ Божий, как его живая икона, о чем мы не раз и не два. Помните, говорили в предыдущих наших беседах, «А коль ты не образ Божий, да хоть табуреткой, как хочу, и так и назову». И вот возникают эти да, Вилена, Милоры, и так далее, и несть им числа, а потому как не образ Божий. Да? Вот было у меня такое объяснение. Ну, наверное, есть какое-то зерно истины и в этом тоже. Но что-то мне не давало покоя. Что-то мне не давало покоя. И буквально недавно, да, готовясь вот к этим передачам, я, и работая над второй книгой, над ее завершением, Я заглянул в Википедию, есть так, очень вот такой, как бы сказать, такой хороший терминал информационный в интернет-пространстве, такая своеобразная виртуальная библиотека, и был поражен, когда ознакомился с одной статьей. Дело в том, что Россия ведь многонациональное государство, конечно, и язык так показывает это взаимное влияние одних народов на другие, вы знаете, да. Да, имена и фамилии тоже. Вот у меня на родине а, до сравнительно недавнего времени, ну по сути до распада СССР, поголовно, почти очень многие э, азербайджанцы э, носили фамилии, корни которых были национальные, да, а вот окончания э, э, русские, да. И даже вот моя фамилия Ирзабеков, ов, это русское окончание. Бабаев, Алиев, Рзаев, и Керимов и так далее. И вот, когда случилось вот это трагическое событие, я не перестаю считать его величайшей трагедией, это вот разрушение нашего великого государства, великой Российской империи, и... Все народы, населяющие его, стали ну, до этого были со, единый советский народ. А да, тут оказалось, что нет, оказывается, не единый народ, да, и такие разберелись по национальным квартирам или разогнали, что будет точнее людей по национальным квартирам. И тогда стали вот эти появились мучительные поиски самоидентификации. Нации, да? Если это принимало какие-то культурные, цивилизованные формы, ну что ж, это можно только приветствовать. Да? В конце концов, действительно должен когда-то русский человек задуматься, а почему он собственно русский и что есть русский. Но ну, об этом нам предстоят впереди, надеюсь, очень интересный разговор, это очень любимая тема, но к ней надо еще подойти. Не надо еще подойти. И аналогичный вопрос возникал между возникал перед многими народами еще недавно населявшими единую единую великую э, державу. И вот тогда многие мои соотечественники стали отсекать от своих фамилий вот эти э, русские окончания, делая их более азербайджанскими что ли там. Если кто-то был Роза, Розаев, значит стал просто Роза. там Киримов стал просто Керим и так далее. Да? Ну хорошо. Ну, хорошо и таким образом понимать как я сейчас вам рассказываю об этом только с одной целью показать что первый кто в... очень живо реагирует на все социальные изменения потрясения в обществе это конечно же язык и именно вот размышление об... об этом навело меня на мысль глубже копнуть этот вопрос, почему именно с 17 -го года вот с октября начинается такое большое количество аббревиатур, и по сей день сейчас их чуточку стало поменьше, а вообще было страшно засилье. Они ведь уродуют наш язык. Никогда в русском языке не было, это не традиция. И тогда встал вопрос: а может быть, где-то эта традиция аббревиатура как таковая, вы знаете, Оказалось, что ваш покорный слуга, в общем-то, недалек от истины. Я сейчас, чтобы не было отсебятина, как принято говорить, я зачитаю вам просто, очень интересную эту статью из Википедии. В ней вот о чем говорится. Оказывается, фамилии аббревиатуры через дефис. Представляете? Вот впервые я об этом узнал, и вы сейчас наверняка услышите впервые. Оказывается, есть фамилии аббревиатуры. Там Наркомпрос, э, по, по, там э, комбет, Реввоенсовет и так далее. Это все названия организации. Там. А мы сейчас говорим, оказывается, э, есть э, народ, у которого традиционно фамилии есть по сути аббревиатуры. Итак, фамилия аббревиатуры является специфической особенностью еврейской системы собственных имен. Да. Аббревиатура широко использовалась в еврейской среде для именования видных раввинов ещё в раннем Средневековье. Однако поначалу они не представляли собой передаваемых по наследству фамилий. То есть, ну, по сути, сегодня это, наверное, называется псевдоним или что-то очень похожее. Да? То есть, ты так называешься, это искусственное образование, но не передается по наследству. Использование аббревиатур как фамилий Вы слышите? Потом со временем эти аббревиатуры становятся фамилиями. Так вот, используя аббревиатур как фамилий получает распространение параллельно с расширением использования евреями фамилий вообще. То есть не было традиции использовать фамилии. И основные типы фамилий аббревиатур похожи на основные типы еврейских фамилий в целом. Так, одной из самых ранее передаваемых по наследству фамилий является фамилия Вот я это тоже знал впервые. «Кац» – коротенькое, три буквочки, да? Я был уверен, что это какое-то имя собственное. Нет, это аббревиатура. Оказывается, «кац» – это сокращенное словосочетание. «Коген-цедек», то есть «праведный Коген» или «Коген праведности». Фамилиям левитов, то есть священников, вы знаете, из священного писания, относится фамилия «Сегал» или у нас в России Эта фамилия известна несколько в другом своем звучании – Шагал. Да, тот самый известный всемирный художник Марк Шагал, родиной которого является город Витебск. Оказалось, что это тоже аббревиатура. Это аббревиатура от Сган-Леви, то есть староста левитов. В более поздное время, на рубеже XVIII-XIX веков, от нее образовывается вариант со славянским суффиксом Отчество. То есть, да, интересно, как причудливо смешивается, да, вот еврейская традиция с русской традицией, да, вот он саган, но он живет в России, а потом примешивается славянский суффикс отчество и становится соголович. Большой группой фамилий аббревиатур является патронемой аббревиатуры. аббревиатуры. Причем, как и в целом, для еврейских фамилий они имеют место непосредственно э То есть используются для них непосредственно имена родоначальников фамилии. Например, к первому типу относятся такие фамилии, как Магаршак. Вы услышали? В чуточку ином звучании это фамилия любимого многими известного поэта Мар... Самюла Яковича Маршака. Да. В среде фамилий этой группы, я их тоже часто встречал и не подозревал, что это аббревиатура, рад. Да, Богорат фамилия. Что по расшифрованном Мити? Значит, Бен Гарав Давид или Богорас Бен Гарав Залман Баран. То есть Бен Рабби Нахман. И удивительно, вот что меня поразило. Сегодня же упоминал я э, талантливейшего поэта. Мы ещё, возможно, о нем поговорим. У нас будет повод поговорить о нем, когда будем говорить о феномене русскости. Это Владимир Владимирович Маяковский. Э, довольно бурно протекала его личная жизнь, вы знаете. И последней возлюбленной его э, была э, небезызвестная Лиля Брик. да, Где Лиля имя? А Брик – это фамилия мужа. Ваш покойный слуга и всегда был убежден, что это просто фамилия, да, как и никакая не аббревиатура. Вы знаете, оказалось, что Брик это тоже аббревиатура, да. Так вот Ром кинорежиссёр знаменитый, да. Исходно была одна вот буква М, а потом добавила со временем вторая. Ром оказалась тоже аббревиатура. Рош Метифта. то есть э, глава Ешивы э, общины. И вот тут ну, такая фамилия, тоже известная, как Рабат, это Рош-Бет-Дин, то есть глава Равинского суда. Это можно продолжать до бесконечности, в том плане, что примеров очень много в Википедии приведено. Интересно, правда? Как интересно, вот... Один из народов, который населяет вот нашу страну. Вот такая интересная традиция существует. Оказывается, практически, ну, я назвал очень много известных фамилий, популярных еврейских фамилий, они представляют из себя аббревиатуры. Таким образом, это в традиции. У вас сейчас случай уже начиная со средневековья, в традициях этой нации. Почему я сейчас об этом вспомнил? Вы, наверное, сами догадались. Я ведь уже э, сказал в начале, что именно с 2017 -го года, с революционной, начиная вот э, с этой революции в России, начинаются вот это массовое массовое нашествие вот это аббревиатур в русском языке в обществе же чего никогда не было. Но ну, ни для кого не секрет, что до октябрьской революции не было такого широкого представительства людей этой национальности в органах государственной власти, да, в общественных организациях, вообще в органах управления жизнью. А именно после революции произошло вот это извинение, и, видимо, вот свою традицию и нового объяснения нет. Наверное, это э, такой интересное, на мой взгляд, объяснение. И видимо, вот эта традиция, которая никогда не была в русском языке и в русском сознании, да, чтобы там вот это, вообще э, сама тяга к аббревиатуре, она была э, таким образом э, привнесена, да, привнесена и э, в жизнь, в общественную жизнь в России и стала фактом русского, русского же языка. Да. Я вам даже больше скажу, вот э, даже сегодня, если человек возглавляет какое-то министерство, да, он министр, понятно, а его заместителя, как мы называем, мы редко же, когда говорим э, заместитель министра, мы привычно сокращаем замминистра, да, и мы так привыкли к этому сокращению. Удивительно, до революции в России так не говорили. Не говорили. Если кто-то из вас э, любит читать литературу дореволюционную э, или э, современную о э, том времени, даже вот э, хождение по мукам, если помните, э, Толстого, э, я впервые там встретил и удивился, что это за должность такая. Там есть э, товарищ министра. Вспомнили? Да? Я понимаю, что такое э, помощник министра. Но это товарищ министра, не помощник министра. Оказывается, до революции так называлась должность, о которой мы сегодня говорим: замминистра. Да. А именовалась очень по-русски, товарищ министра. Дело не в том, что э, вообще-то это, это все согласно русской традиции. Но вот положа руку на сердце, согласитесь ведь очень красиво, правда? Все-таки усечение слова. Усечение, вот это, обрезание этого слова. Оно никогда не украшает язык. Вот такая непростая вещь. Еще хотел бы сказать об национальных особенностях имен и фамилии. Я не могу не вспомнить. Давнюю свою беседу с институтским другом, кажется, это был первый курс, мы готовились вместе к экзаменам, И решили отдохнуть и включили телевизор, а там показывали, очень популярный тогда, кстати, он тогда и нарождался, этот сериал мультипликационный, сегодня это история, ну погоди, да. И когда мультфильм шел, там были титры, и вы помните режиссера этого замечательного нашего сериала мультипликационного, «Котёночкин». И мой товарищ азербайджанец, он рассмеялся громко, я говорю, что-то я так рассмешил. Он говорит, слушай, у этих русских какие смешные фамилии. Я говорю, почему смешные? Ну, Котеночкин. Мужчина, а его фамилия Котеночкин. Я говорю, а у нас в соседней группе девочка была староста, тоже Червякова. И у нее, говорит, какая-то да какая-то может быть фамилия. Я сейчас поясню, почему смелся. Ведь у каждого народа есть свои традиции. В азербайджанском языке нет ни одной фамилии животного происхождения. Да, кроме... Вот я сказал не одной, а сейчас сам себя поправлю. Есть только одна фамилия, у которой корень, э, имя животного. Да. Вы не догадались? Ну, напрягитесь. Это же Восток. Это фамилия Асланов. Да. Ибо Аслан в азербайджанском языке – это лев. Да. Вот. Лев – это можно, царь зверей. А все остальное да. – это не по-царски. Вот так. И поэтому он очень улыбался... И поэтому, когда э, некоторые азербайджан слышат там фамилию там, Собакин, э, Котеночкин, Червяков, да, Пчелкин, Мухина, они, для меня Мухин – это великий скульптор, и никогда не вызывают. Видимо, видимо, я более русский человек, чем он. И мне что-то тогда стало обидно. Вот, представляете, это был 72 второй, кажется, или 71 год. Мне что-то стало очень обидно, я говорю, так, так, так. Я говорю, подожди, ты не спеши смеяться, пожалуйста, мой хороший. Тебя как зовут? Как тебя зовут? Он говорит, как меня зовут? Ильдрым меня зовут. А его зовут по-азербайджански Ильдрым. Вы знаете, что в переводе с азербайджанского Ильдрым? Это молния. Да, замечательно. Я говорю, а вот педагог, который вот завтра нас ожидает, как его зовут? Булут. А что тут такое? Булут, я скажу для непосвященных. Булут – это туча или облако на азербайджанском. Я говорю, ты вообще представил? Вот, а вот товарищ наш, его как зовут? Надыр. А надыр – это в переводе редкий. Да, редкий. Я говорю, представляешь, вот русский человек встречается, я говорю, там, протягивает имя там, Иван, редкий. Смех будет, правда? Но никто же не смеется, правда? Я говорю, а почему там Монтигома есть рябинная коготь, да? А ты у нас молния, а тот туча. Я говорю, тебе не кажется, что в этом что-то такое индейское даже есть? Я говорю, знаешь что, миленький мой, давай не будем Никто ни над кем смеяться. Потому что у каждого народа, да, конечно, у каждого народа есть своя традиция. И у кого-то животная фамилия, да, когда мы э, слышим, привычно, да, кня, княжна Тараканова, правда? Нормально, совершенно нормально. А, поэтому, да, вот это есть традиция. Просто, конечно, не надо ни в коем случае навязывать традицию. Я всегда призываю людей всегда относиться с уважением, и с пониманием к традициям другого народа. Призываю вас еще раз прислушаться, как теряет наша речь, как теряют наш язык от этих вот сокращений различных, которые, повторяю, никогда исторически не были свойственны языку великорусскому. Уже давно мы привычно произносим слово «зарплата», да, «зарплата», «зарплата», «зарплата». Но я вспоминаю, как мой покойный дед, который э, окончил некогда, я вам же говорил, гимназию, преподавал, мне, он ни разу в жизни этого слова не произнес, а он всегда говорил «жалование». – Жалование, конечно. Какое красивое э, русское слово. Потому что на самом деле э, жаловать человека, то есть любить его, жалеть, когда ты ему платишь за его труд. Когда сегодня э, миллионы людей работают, работают, помните, у нас была какая странная ситуация, люди работали, из года в год не получали э, э, заработанные ими деньги. Да? Разве это жалование? Жалование – это действительно жалеть человека, любить человека. Кстати, как пронизан любовью весь наш язык. Даже слово, относящееся вот, казалось бы такой не очень высокой сфере человеческой, да? человеческих отношений. Или мы попадаем в больницу и говорим: «Медсестра, медбрат, господа хорошие». Но ведь не так говорили. как мы выдачи сказали, там, замминистра, не было у нас никогда до революции ни медсестер, ни медбратьев. А давайте сейчас вместе с вами вспомним, как было в те благословенные времена. Была, был брат милосердия, и была, конечно, вы правы, и была сестра милосердия. Вот здесь на одном полюсе медсестра, медсестра, а вот здесь у нас сестра милосердия. Неужели э, не видно это разительное, да, разительное – это отличие? А само слово «милосердие», «Господи», это же тут два корня. Что такое милосердие? Это сердце-то у каждого, но милосердие – это милующее сердце, да, милующее сердце. И вот эта сестра, у которой милующее сердце, сестра милосердия. Как вы судно назовете, так оно и поплывет. И эти приверы можно приводить до бесконечности. И каждый из них нам показывает вновь и вновь, что без Бога, не до порога, и язык наш, он отражает, мы не раз об этом говорили, как удивительное мистическое зеркало, Все, что происходит в общественной жизни, а значит, то, что находит отражение в нашей душе. Всегда все это нам честно Честно, в русском языке есть свято. Свято показывает наш же святой великорусский язык. Вот и эта наша беседа подошла к концу. И в завершение как всегда, прозвучит хорошая русская поэзия. Как и в предыдущий раз, это будет Константин Бальмонт. Его стихотворение «Русский язык» с того места, где мы остановились. И снова ровный гул широких вод, кукушка. У колодца молодицы, зеленый лук, веселый хоровод, канун на небе в черном, бег зарницы, костер бродяг за лесом на горе, про соловья разбойника былины, ау у в лесу, светляк в ночной паре, в саду осеннем красный грозд рябины, саха и серп звенящую косой, сто зим в зиме, проворные салазки, бежит совраска с мирной рысцой, летит рысак конем крылатой сказки, пастуший рок, жалейка до зари, родимый дом, тоска острее стали, здесь хорошо, а там смотри, смотри, бежим, летим, уйдем, туда, задали, чу рок другой, в нем бешеный разгул, ярит борзых и гончих да бою-бою, мой милый, Ты уснул? Молюсь. Молись. Не вечны неудачи. Желаю вам удачи. Господь да пребудет с вами. До следующей нашей встречи. До свидания.